Успокоив сестер, Горбунья спустилась с лестницы, что было не так легко для нее, потому что к довольно объемистому узлу она прибавила еще единственное шерстяное одеяло, согревавшее ее от холода в той ледяной норе, где она жила. Ей было очень холодно, и потому, несмотря на голодную, бессонную ночь, накануне она почти бежала. Горбунья достигла улицы Сен-Мерри. Когда она со своей тяжелой ношей проходила мимо одного из полицейских, сзади нее послышался звон двух упавших на землю пятифранковых монет. Они были подброшены, следовавшей за ней по пятам госпожой Гривуа, которая тут же подозвала к себе полицейского, указала ему на деньги и что-то шепнула ему на ухо. А сама быстро направилась к улице Бриз. Полицейский же, пораженный словами госпожи Гривуа, кинулся вслед за горбуньей, потрясая поднятыми деньгами. «Эй, вы там! Стойте! Слышите? Женщина!» крики стала собираться толпа. Но Горбунья не обращала на это никакого внимания. Ей только хотелось поскорее добраться до ломбарда, чтобы не слышать насмешек праздношатающейся черни над своим уродством. Но вот тяжелая рука опустилась ей на плечо, и она в страхе повернулась, выронив узел на землю. Эй, ты! Глуха! Мать моя! Что? Что такое? А, ты видно как собака Жан Денивель, которая делает не то, что от нее требуют, а поступает в точности наоборот. Куда ты бежишь, когда к тебе обращается агент полиции?